По другую сторону стола восседал худощавый мальчонка лет тринадцати. Голова его еще не знала бритвы. Русые волосы были перехвачены шнурком и золотыми прядями. Атласная рубаха, атласные штаны, наборные поясы серебряных пластин с яхонтами и янтарем. Судя по всему, знатностью и положением своим он ничуть не уступал именитому спутнику. — Здрав будь, княже! — Фодиер спешился всего в нескольких саженях перед пологом, небрежно бросил по воде стражнику. Прошел вперед, коротко кивнул, положа ладонь на рукоять сабли. — Вижу, ты опять перехватил татарских тати, — прищурился на подступающий обо своевода. — Мне даже весточки об их появлении не доходило. — Прости, княже, на нашем берегу застигли, — чуть вскинул бородатый подбородок порубежник. Не до уж вышло. так ловить. — И много их оказалось? — Две сотни, княже или около того. — И ты с тремя десятками кинулся на две сотни? — наклонился вперед князь Аболенский. — Ты воистину ищешь смерти, боярин? Недаром никто не желает служить под твоей рукой. Многих потерял. — Шестерых убитыми, семерых ранеными, — отчитался Кудеяр. — Многих побил? Семь десятков до да троих в плен взял. Прочие разбежались. Полон знамо дело освободил, добро тоже отобрал. — Зачем же вы этих душегубов в плен вяжете? — не выдержал мальчишка. — Резать их надобно на месте, дабы прочим неповадно было. — Надо боярин, — согласился с ним кульер. — Да паршивецей, как назло. Родичем моим оказался. Родню же хоть и столь никудыш резать, как-то не, как не сроки. Я лучше иное наказание для него и халапов в сченю. Ты, верно, не знаком с племянником моим, — Кудеяр спохватил своевода. — Князь Иван Федорович, овчина Телепнев, прошу любить и жаловать. — Князь, — удивился боярский сын, — мой брат, его отец, князь Федор Васильевич, два года тому сложил голову под Малоярославцем на службе государевой. Степенно ответил воевода и размарсто перекрестился. — Не очень жаль, княже. Мои соболезнования Кудьяр склонил голову и тоже осенил себя знаменем. — Да примет Господь с милостью душу храброго воина. — Все там будем, — кивнул князь Оболенский и вдруг спохватился. — Прости, боярин, ты ведь с дороги? — Устал, притомился, и спехоть хоть вина, бы жажду первую утолить. Воевода хлопнул ладоши. Таящийся неподалеку слуга подбежал, поднес кубок. Князь собственноручно наполнил его из кувшина, и слуга поднес угощение гостю. — Твое здоровье, княже, Кудьяр осушил кубок, перевернул, доказывая, что внутри не осталось ни капли. — У тебя нынче много хлопот, боярин, не стану мешать! — воевода тоже прихребнула своего кубка. — Дело обычное, княже, покачал головой Кудьяр. Без меня ратники управятся. — Коли поручение ко мне имеется, то сказывай сразу, быстрее исполню. — Я приехал службу твою проверить перед наказать, Наказатель похвалить, коли понадобится. его покрутил кубок в пальцах. — Ты себя показать умеешь, на удивление. Прям не знаю, что тут молить. В общем, заканчивай с делами издешними, в Москву с нами поедешь, перед государем тебя похвалю. Татар в это лето все едино более не будет. В сентябре они уж на зимовку уходят, Продавые родовые кочевью. А пленникам освобожденным передай, что коли кому возвращаться некуда, кто без семей, без хозяйства остался, то таковых я в землях своих принять готов, подъемных дать. Кров, хлеб на первое время. Князь не был бы настоящим хозяином, Кабу бы упустил случай еще немного оживить свои поместья. За зиму я хотел заставыще достроить, — Петр Васильевич, немного поколебавшись, сказал порубежник. — О службе радеешь, все я уже ведаю, — кивнул воевода. — Однако не можешь ты всю жизнь на месте одном сиднем сидеть. Давно награды и повышение заслужил, пора. — Собирайся. Лично о чем позаботиться желаю. — Не пропадет застала твоя. Найдем для нее крепкие руки. — Воля твоя, княже, пожал плечами Кудияр, поклонился и отправился отправил скобозу. — Посмотри на этого воина, — племянник тихо сказал ему в спину князь, пригубил вино и продолжал. — Пять лет назад... Он пришел в малую сторожку к дозору из нескольких бездельников безвестным янцом. Теперь к нему на заставу просится, принося подарки и передавая поклоны именитых родичей. А слава о шальном кульяре. Коего ни мечи, ни пули не берут, гуляет по степи от Волги до Крыма. Ты же сказывал, бояри отказываются идти к нему, дядюшка, удивился мальчик. Одни боятся а другие просятся, — пожал плечами воевода. — Это кому как хочется. — Ты видишь, и босс, изрядная часть добра окажется бесхозным и останется порубежником. Они побили две сотни татар, стал быть, хоть пару сотен лошадей, но взяли точно. — Да клинков, да пика ножей с луками, да упряжи всякой. Три рубля конь, рубль снаряжение, два оружия а за заставу всего кратных. На всех поделить рублей пятнадцать на нас выйдет. А сие и служилое жалование за пять лет. В любой деревне на пятнадцать рублей двор с хозяйством купить можно с легкостью. Разбойников же, порубежник уже третий раз за сей год ловит. Вот и выходит, Ваня, что если ты беден, но храбр, то иди к кудеяру. Коли до осени погибнешь, то разбогатеешь. Ну, а коли и живот тебе дороже, прибытка, то беги от него, как черт отладно. Ну, а через день под клинком басурманским ходить придется. — Мне саблей копейки добывать без надобности, дядюшка. Юный князь, наконец, взял свой кубок, понюхал его содержимое. Мне батюшка удел оставил и половину всех степей крымских. — Тебе не рубли и дворы нужны, Ваня, а слава ротная, — прикладил бордовые воевода. Кудельяр наш худородин, сколь бы он ни был имен и храбр, сколь великой славы он не добьется, А не бывать ему никогда ни воеводой большим, ни диком в приказе, ни боярином думным. Грязи, рожден, ни один князь или боярин приказать от него не примет, за стол близко не сядет. Воли не признает. И никому нет дела, что много раз он малым кулаком силу великую бивал и без сарапины единой вестимо ходит после столько-то ошибок. — Ты же племянник, мой родовитый князь. Через полгода четырнадцать тебе исполнится, и настанет час на службу рад найти. Не стрельцом простым, не десятником, а воеводой большим знатным. Будешь полком немалым сотни Сабель командовать. Все командуют, дядюшка, и я смогу. Все командуют, Ваня, вздохнул князь. Да они все живы после того остаются. И потому тебе рядом сот товарищ надобен, каковой укажет, как победу и славу сим полком добыть, а не просто вымпел свой перед шибкой поднять. Не слуга, что приказы слепо исполнять станет а сотоварищ, умный и опытный, на коего ты положиться сможешь. Тот, что даже малой силой ворога сломить способен, что побеждал именем твоим, слава же за успехи исти и тебе доставалась. Кто же согласится? По воле доброй на несправедливость подобную дядя, мотнул головой мальчик. По приказу Али Росписи никто не согласится, пригладив бороду. Повернул к нему морщинистый лицо воевода Пётр Васильевич Боленский. «Слуга, даже самый лучший, всегда, о себе лишь помышляет. В делах и прибытках своих, но, коли помощник искренне тебя за друга полагать станет, то к славе не приревнует. Особливо место свое понимая». Боярский сын Кудияр не глуп, даже родичем великокняжеским, в росписи названной, возвышения над боярами знатными не искал. Добейся, да Кудеяровой дружбы, княже, его меч сделает тебе лучшим воеводой обитаемого мира. — Худородный, — чуть скривил губу, — произнес мальчик. — Твой отец ныне в мире лучше Ваня. Я же стар уже и скоро вовсе не немычен стану. Поставил кубок на стол Петрович, Васильевич. — А посему запомни крепко, что я тебе сейчас поведаю, ибо, может, статься, повторить тебе сие будет уж некому. — Ты по рождению своему князь, Иван Федович, повелитель земель многих, глава рода древнего и знатного. Но главная сила твоя не в знатности, не в золоте и даже не в мече твоем. Главная сила князя любого — слугах, что волю, планы и желания его в жизнь притворяют. Нельзя иные, ровня твоя, ни в чем и никогда помогать тебе не станут, как бы крепко ты с ними не сблизился. У них свои родичи, свои предки и потомки имеются, каковых им завсегда хотеться будет над тобой вознести, и лишь худородные слуги твои с тобою вместе возносятся. С тобою погибают. Сможешь таковую свиту собрать, Что каждый из тебя хоть на пике татарский, Хоть на плаху, хоть на дыбу пойти, Готов будет быть тебе в силе? А не сможешь? Старик неопределенно пожал плечами. Запомни, племянник, накрепко. Нет позора слугу верного Другом своим назвать. Хлеб с ним приломить, Обнять и кровом поделиться, Коли достойн. Позор, Коли. Слуги твои предавать тебя начнут. — И кто тогда, чьим слугой окажется дядя, если мне, худородных, с таким чанием хлопотать потребно? — развел руками мальчишка. — Хочешь иметь коня доброго, Ваня? — Не ленись чистить его, кормить, поить доласкать да порой. порою, — снова потянулся за кубком старого иода. — Хочешь иметь добычливого сокола? — То лови дикаря, корми, пои, к руке приручай. Добьешься дружбы, из любой беды тебя конь вывезет, сил не жалея, а сокол станет самым добычливым из всех прочих. Нет? Тогда я считай, что нет у тебя ни коня, ни птицы. Даже с котом глупым, и то без трудов собственных, доброй службы не добиться. А что уж о людях говорить? Родовитостью уредиться так масравными стоит. От них все едино польза не бывает, так что пусть просто подчиняются. С теми же, от кого жизнь и судьба зависит, плетью и окриком говорить нельзя. Их терпеливо надобно приручать, как храбрых, могучих кречетов. Я не могу подарить тебе верного друга, племянник. Дружбы ты должен добиться сам. Я лишь могу сказать, что этот порубежник всечих своих всех проще куда успешнее. Я должен искать дружбы худородного... Все еще не верил своим ушам мальчик, глядя на боярского сына, раздающего у заставы быстрые и краткие распоряжения. — Путь в Москву долгий, племянник. — Присмотрись к нему, приблизь, познакомься. Коли притрётесь, я в разрядном приказе договорюсь и дядька его к тебе припишу. Вместе на воеводство встанете. — Нет? — воевода пожал плечами. — Нет, так другого найдем. Через себя переступать тоже ни к чему. Но сей меч, княже, стал бы тебе зело на пользу. — Я знаю, дядя, — кивнул юный Иван Федорович, — ты ищешь мне добра. Закон степей делит год на два времени — время жизни и время смерти. Время жизни приходит в мае, окрашивая мир в алый цвет — укрывая всю землю ковром тюльпанов от края до края. Это время, когда сочная трава идет в рост с такой стремительностью, что сколько не ешь ее, все равно только больше становится. Это время, когда степнику открыты пути во все края света, ибо везде его он найдет себе водопои и богатые пастбище. Родные табуны и отары останутся тучными даже под присмотром малых детей и немощных стайков. Однако проходит лето, и первый снег знаменует приход времени смерти. И горе тому, кого этот час застанет в дальнем походе. Зима — это время, когда сильные худеют, а слабые умирают, ибо каждую травинку и лошади, и овце приходится выкапывать из-под сугробов. Эту травинку еще нужно найти, и она должна оказаться достаточно большой, чтобы хоть как-то наполнить брюхо. Зимой у лошадей нет времени для переходов, ибо тот, кто не роет снег днем и ночью, обречен на гибель. И потому. Всё время от первого до последнего снега кочевники проводят на зимних кочевьях, моля богов, чтобы холода не задержались, чтобы дров хватило тепла. А волки, голодные чуть не менее людей, не согнали тыбуны от оружия, с разрытых пастбищ еще с осени оставленных для Тебеневки на нищую глубокую целину. Но что есть смерть для степных разбойников, то радость и покой для всех их соседей. И в то время, как лихие татарские сотни, рассыпаясь на рода и семьи, уходят к зимним кочевьям, дабы приготовиться к холодам, боярское полчение возвращается домой, к родным усадьбам, И семьям, ибо до весны стеречь южное порубежье, нет никакой нужды. Нет В сентябре у татар еще оставалось время вернуться из набега домой до распутицы, потому что никак не задевать новые грабежи. Поэтому приказ воеводы о распуске порубежного ополчения боярского сына Кудьяра ничуть не удивил, равно как не удивило и желание князя Боленского возвысить его за службу. Так уж заведено на Руси, что честь и прилежание всегда награждены бывают. Посему спорить с Петром Васильевичем порубежник не стал, хотя в столицу его не тянуло, скорее наоборот. Как вспоминал про Москву кудияр, сразу душу щемить начинала, и мысли бродили самые нехорошие. Порубежник покачивался в седле, погруженный в себя. И его не радовало ни ясное и теплое пока еще солнышко, ни пение птиц в густых зарослях по сторонам, ни богатство поскрипывающего по узкой серой дороге обоза, добрая половина коего принадлежала ему и замыкающим колонно-боярским детям, несколько голосов тянущих бесконечную походную песню-загадку. — Я на службе был... Сено там косил, ох ты ж боже ж мой, я на службе был, там о горибы варил, ох ты ж боже ж мой, я на службе был, там сапоги сносил. Додумал один из бояр, остальные со смехом закончили. Ох ты ж боже ж мой, я на службе был, лошадь там кормил. Именно в выдумывании и добавлении все новых и новых строчек о службе и заключалась вся эта песенная игра. — Придержите коней, с боярским сыном перемолвиться желаю. Кудеяр вздрогнул от прозвучавшего рядом голоса. Он и не заметил, как с ним поравнялся юный князь. Порубежник оглянулся на своих холопов. — Духани и Жан послушно отстали, — приложил ладонь к груди, слегка склонил голову. — Доброго тебе дня, князь Иван Федорович. — И тебе того же, храбрый кудеяр. Мальчишка тоже оглянулся на холопов и тихо спросил. — А правду ли сказывают, что ты колдун умелый? — Кто? От услышного вопроса все прочие мысли разум вырители у боярского сына из головы. — Слухи бродит служивый, что не берет тебя ни пуля, ни стрела, ни копье, ни меч острый, что от того ты храбро бессмерно и един сопротив сотни бросаешься. Как бы так, княже, я бы не отказался, со слабой улыбкой покачал головой молодой воин. Да только нет на мне никакого заклятия. А коли и есть, то не особо помогает. И дырки от стрел ныне уж заросли. Пика дыру в плече прошлый год оставила, рано сияющий беспокоит. Ныне ж поперек спины след от сабли, сизый идет, и нижнее ребро. Так оно и словно сломано. Так дозволь тебе, лекарь моя смотрит. — предложил мальчишка. — Батюшка еще три года тому назад из Самарканда выписал. Раб Зилов ученый. Всего на наизусть помнит. Абдуллатифа Тифа и Аль-Салаха через день цитирует. Сам трактат о внутренних болезнях сочинил, коль не врет, конечно. — Таковой мудрец мне не по кошелю, — покачал головой Якудия. И что? отмахнулся князь. — Все едино, с нами ездит. Хлеб дармовой ест да строчит свитки один с другим. Бери стын на него не напастись, пусть хоть иногда да потрудится. Благодарствую, коли так, Иван Федорович. Коли Николдон, не колдон ты, боярин, то каково я такой хитростью тать и раз за разом бить и схитряешься, на число ворога не глядя. Хитростью я не невелика, княже, с легкостью, — поведал кульяр. Несколько правил, главное, их соблюдать надобно. Никогда не нападать там, где ждет тебя степняк, и ко встрече готовится. Коли уходит татарин и силой главный босс прикрывает, то надо бы на заслон не тревожить. его обходить и в голову, или в середину удар свой носить, а коли наступает, то пропускать и в спину разить. Не ждать, пока воедино басурма не соберутся. Едва заметил, всей силой дозор сбивать, в землю втаптывая. А после прикрытия, затем подмогу, а там и заслоны последний Раз за разом всем своим кулаком единым малые кусочки чужой рати истребляя. — У тебя три десятка всего порубежников имелось. Татар же две сотни шло, недоверчиво припомнил мальчишка. — Мыслится мне каждый кусочек маленький, а трати бусурманской куда как больше всего воинства твоего получается. Татары не умирать, они грабить сюда приходят. Повторил недавно услышанные слова Кудьяр. «Коли видит, что насмерть смерть биться придется, бегут сразу до последнего вздоха не дерутся. Броня крепкая, мастерство ратное, да храбрость русская. Вот главное кладовство наше, каково и силу сразу втрое увеличивает. И выходит, что не тридцать порубежников у меня под рукой, а почти что сто. Сотни же боярской, супротив двух бусурманских сотен, выйти не страшно. Пусть Господь рассудит, кто после сечи такой последним для останется. — Тридцатью? Против двухсот? — Я бы не рискнул, — покачал головой княрч. — Истима, ты и вправду смерти ищешь, как все о тебе сказывают. — Может, ищу, — пожал плечами боярский сын. — Ну и как? Как видишь, княже, развел руками кудиар. Не везет. Мальчик раскатался. Ты ровно на судьбу свою и сетуешь что от меча Басурманского хранит. И сетую, княже, тоже улыбнулся боярский сын. Коли боги не награждают меня смертью, вести моиной какой замысел имеют. А я подожду. Значит, нет никакого колдовства, кудиар. Крепкий доспех от умелого кузнеца, Иван Федович. Всечи надежнее любого заклинания будет», — провел ладони по груди пробежник. «И зерцало зело полезно на местах мягких, на животе на маках. Но и с обелькой да и рогатиной знамо дружить надобно». «Научишь?» — кратко спросил мальчик. В этот раз Кудьер посмотрел на юного князя с искренним удивлением. «И что, для тебя, Иван Федорович, самых лучших учителей не отбирали?» «Отбирали», — согласно кивнул мальчик. «Дядька Кучук со шрамом через все лицо. Сколько его помню, хромает, а дядька Лозга без руки мается. Они смерти не искали, в свете всегда пребывали. Всего несколько раз все, оказались, и честно в ней кровь свою пролили. Пара схваток всего, сразу увечь и тяжелый на всю жизнь. Ты же пятый год через день рубишься». В самой гущу забирайся, он все еще цел. Кому веры больше? Не через день покачал головой Кудеяр, хотя восхищение юного князя было ему приятно. В две недели раз, а то и менее. Все едино. По несколько схваток за месяц, а не за год выходит, привстав на стременах, повел плечами мальчик. Так ты согласен? Почту за честь княже после мимолетного колебания, кивнул боярский сын. — Славно! — явственно обрадовался тот. — В Москве твое подворье на каком конце? — Пока не обзавелся Иван Фёдорович. — Оно и лучше. — На моем поселишься. Гостем приглашаю. Свита при тебе большая. — Два холопа до да три полонянина. — Я горница свелю отвезти. Тебе и за место лицхой. — Благодарю за заботу княже, поклонился Кудьер. — Учение же хоть нынче вечером начать можем, пока холопы ночлег готовят. Вечером? юный князь зачем-то оглянулся на обоз и согласно кивнул. Быть посему.